262. К чему отвлечённые знания, то есть такие, которые нельзя применять? Йога есть практика жизни, осуществляемая путём применения высших законов ко всем явлениям окружающего нас мира. Йоги доступно всё, и большой, и мало. Йога есть путь достижения невозможного. Кто-то захочет достичь сразу всего здесь на земле в одной жизни. Нет мудрости в это хотенье. Ибо нельзя перейти мост, до него не дойдя. Нужна постепенность, последовательность и будущее как сфера осуществления задуманных достижений. Не понимая будущего, И укорачиваю его. Люди ограничивают себя, ибо в течение одной жизни нельзя приобрести ни одного качества или способности, и на них требуется время. Ребёнок выучивается говорить очень быстро, но потребовались миллионы лет, чтобы немая раса заговорила. Под достижением не приложен пристойкости и постоянства воли. В одночасье ничто не даётся. Поэтому спокойно идите в будущее, зная, что достижимо всё и что всё время, которое есть, находится в распоряжении вашем.